Глава 41. Кахан знал все тропинки и препятствия, каждое расстояние и дерево, что росли между его фермой и светилищем ранее в Вудаджи. Он знал следы каждого животного, что пересекали это место по земле, воздуху или по деревьям. Здесь он оставил игрушку, принадлежавшую ребенку, убитому рэями на ферме. Здесь находилась могила того, кого он когда-то знал. Место, где он похоронил все надежды священников и монахов и рассчитывал оставить за спиной жизнь, навязанную ему другими. Именно здесь умер Кахан-Дюнахири, бесклановый лесничий, который поселился в стороне от людей и, вернувшись в свой дом, рассчитывал жить так, словно он отсюда никогда не уходил. Но Круа — жестокая земля. Ее не интересуют мысли и желания человека. Круа мертвые могут возродиться, значит, должны находиться именно здесь, в темноте, в лесу. Он сдвинул святилище из палок, построенное наподобие охотничьих сетей. Показал Вену место, где на земле остались следы лопаты, когда он доставал свои монеты. Казалось, с тех пор прошла целая жизнь. Потом вручил Вену лопату и показал, где копать, а сам взялся за свою лопату. «Что мы хотим выкопать?» — спросил Вен, глядя на лопату. «Жизни остальных», — ответил он и отбросил в сторону землю. Трион с сомнением посмотрел вниз, но начал копать, нажимая на лопату весом своего тела. «Здесь твердая земля», — сказал Вен. «Дальше она станет мягче». «Вену удалось снять тонкий слой земли. И как глубоко нужно копать?» — спросил он. «Достаточно глубоко. А как я узнаю, что уже достаточно?» «Ты узнаешь, а теперь копай». Я не хочу потерять темное время. Вен посмотрел на него в явном недоумении, но снова стал копать. Он собирался присоединиться к нему, но почувствовал покалывание в шее. За ними кто-то наблюдал. Кахан повернулся и увидел две серые фигуры в лесу. «Я сейчас вернусь», — сказал он Вену. «Почему ты...» «Копай, это не займет много времени». Его голос прозвучал резко, но не оставляя места для возражений. Вен нахмурился, отвернулся и продолжил попытки пробить верхний слой земли. Кахан пробрался через кустарник, следуя за тенями серых фигур, постепенно удаляясь от прогалины, пока не оказался у края леса. Возрожденные ждали, за ними маячила тень его фермы. 35 против одного, Кахан Дюнахири, сказала возрожденная, чей голос приглушала опущенная забрала. У меня есть план. «Призови нас. В противном случае ты не уцелеешь». «Я хочу спасти жителей деревни», — сказал он. «Ничего больше. Я не собираюсь сражаться». «Ты намерен умереть». Возрожденные стояли совершенно неподвижно, все их внимание было сосредоточено на нем. Он думал, они скажут что-то еще, будут возражать. Однако они просто отвернулись и пошли обратно в сторону его фермы. Он смотрел им вслед, размышляя о том, о чем они думали. Либо считали его смелым и глупым, либо просто рассердились, не получив то, что хотели. Это не имело значения. Он принял решение освободить Харн, хотя знал, что цена, скорее всего, будет высокой. Вен продолжал копать без особого успеха, когда он вернулся. как он поднял свою лопату и присоединился к Триону. Это была тяжелая, но честная работа. Довольно скоро лопата с глухим стуком задела что-то твердое. То, что он закопал, оказалось не так глубоко, как он думал. Значит, выкопать ящик будет не так трудно. «Помоги мне очистить ящик от земли, Вен, попросил он, и они принялись за работу. Они раскопали землю вокруг ящика, пока полностью его не очистили. Ящик из твердого дерева был длинным и широким, как человек. Высохшая летучая лоза, которую Кахан использовал для его перемещения, все еще лежала сверху. Изящная резьба, что на его глазах сделала женщина, сохранилась неповреждённой за годы, проведенные в земле. «Помоги мне его вытащить», — попросил он. И Вен встал на ящик, пытаясь опустить руки под крышку. «Как ты собираешься вытащить ящик, если ты на нем стоишь, дитя?» Вен бросил на него обиженный взгляд. «Подойди ко мне. Тут есть ручки». Кахан лопатой расчистил нужный участок, затем они присели на корточки у края ямы и опустили руки вниз, чтобы ухватиться за ящик. «Он тяжелый», — сказал Вен. «Да, и в нем целая жизнь. А теперь поднимай». Они вместе напряглись, хотя Кахан чувствовал, что он делал большую часть работы. Он в последний раз крякнул от усилий, и ящик появился из земли. Вен упал на траву, а Кахан едва не потерял равновесие. Копать и вытаскивать ящик оказалось трудной работой, и он немного передохнул, восстанавливая дыхание. Вен приподнялся первым и подполз к ящику, шурша заснеженной листвой. «Красиво», — сказал Вен, счищая землю с резных деревьев и лиц, спрятанных под листвой. «Такое впечатление, что это предназначалось для высокой лиорик. Вен выглядел озадаченным. «Как он открывается?» «Это воля древа, Вен. Ящик откроется только для меня». Кахан положил руку на крышку и вздрогнул. На миг ему показалось, что ничего не произойдет, что земля каким-то образом забрала магию, и дерево ее забыло. Он надеялся, что так и будет, но тут же ему стало стыдно. Он искал повод для бегства. Но дерево не забыло. Резные ветки и корни вдоль бока и поверху сдвинулись, Дерево изгибалось и меняло форму, пока не превратилось в ручки, что позволило Кахну снять крышку. Он услышал, как Вен тихонько ахнул, увидев содержимое ящика. В открытом виде ящик еще больше походил на гроб. На дне лежала тонкая красная ткань, а на ней, точно тело великого правителя, лежал набор доспехов и оружия. «Это твое?» — шепотом спросил Трион. «Я никогда не видел ничего настолько красивого!» «Кто ты?» — он смотрел на Кахана, широко раскрыв глаза. «Не тот человек, за которого меня принимали те, кто сделал эти доспехи». Трион не зря восхитился красотой доспехов. Это был полный набор, сделанный из тучи древа, соединенного при помощи воли древа способом, известным только оружейнику. Доспехи украшала резьба из необычных зубчатых листьев, но Кахан никогда не видел, чтобы они росли на каком-то дереве. Шлем венчали такие же рога, как и он видел в лесу у бауреев, однако здесь они были симметричными. Рядом, вложенные в вратные чешуйчатые рукавицы, лежали его топоры. Каждый, сделанный из одного куска сердца древа, был необычной изогнутой формы, от острых концов рукоятей до широких лезвий. Рядом лежал колчан полный стрел, а в кармане несколько наборов тетивы для лука. «Значит, ты не собираешься бежать, верно?» — сказал Вен. Кахан покачал головой. «Я очень долго бегал, дитя», — сказал он. «Жителям Харна грозит опасность из-за меня». «Но ты не можешь сражаться с таким количеством солдат». «В этом не будет необходимости», — ответил он. «Мне нужно лишь отвлечь их. Я хочу, чтобы ты вернулся в Харн, и вывел жителей в Вудедж. «Я?» — Вен отступил на шаг. «Я не стану тебя заставлять. Это будет опасно», — сказал он. Трион смотрел на него и моргал. «Ты можешь уйти, если захочешь». Вен сделал еще шаг назад. «Но если нам повезет...» Они еще не знают, что мы ушли. Ты просто вернешься назад, а если они уже поняли, что я сбежал, скажешь им, что пытался меня поймать, и что я на своей ферме. Трион продолжал на него смотреть. «Или просто уходи. Я на тебя не обижусь, я пойму. Найди небесный плот. Даже капюшон Реи не осмеливается связываться с семьями плота». Вена опустил взгляд на лежавшие в ящике доспехи, а потом посмотрел на него. «Ты воин?» «Я никогда этого не хотел». «Почему ты все это делаешь?» Смятение отразилось на лице Вена. «Почему не бежишь?» Он не стал отвечать сразу. Сорха не оставит в Харне никого в живых. «Нет, она будет нас преследовать, она...» «Нет, она рей Она захочет отомстить», — сказал Кахан. «Они рассуждают именно так». Он ощутил, как его охватывает чувство вины, знакомое и ненавистное. «Что он делает? Вен еще ребенок». «Тебе следует уйти, Вен». «Я смогу проникнуть внутрь, увести тех, кому грозит наибольшая опасность, и...» «Ты в самом деле веришь, что способен их спасти?» — спросил Вен. Кахан выдохнул и подумал о том, что спланировал, и к собственному удивлению понял, что... «Верит?» «Да», — ответил он, — «если удача будет на нашей стороне». «И Тарл Ангик?» «Я не верю в богов, Вен». Трион посмотрел на него и снова кивнул. «Я тебе помогу», — сказал он. Кахан почувствовал, что все у него внутри сжалось, и он обещал себе, что уведет отсюда Триона, чего бы это ему не стоило. Даже если все пойдет не так, и ему не удастся спасти никого другого, он уведет вену. «Нам нужно достать доспехи из ящика, и ты поможешь мне их надеть», — сказал Кахан. Пока Вен помогал ему надевать доспехи, он подумал, как это странно. Он не носил доспехи дольше, чем прожил Трион. Он словно почувствовал прикосновение старого друга. Доспехи в буквальном смысле являлись его частью, и по мере того, как каждая деталь занимала свое место, как он чувствовал реакцию капюшона. Он соединялся с ними. По мере того, как доспехи принимали форму его тела, Сейчас он ощущал себя совсем не так, как в тот момент, когда закапывал ящик. Когда они закончили, Вена глядел его со всех сторон. «Ты выглядишь великолепно!» Он кивнул. Доспехи предназначались для того, чтобы на них смотрели. Наплечники из гриба-трутовика были пропитаны цветом, который сиял даже днем, чтобы войска Зарира знали, и их капюшон Рэй вышел в поле. Он забрал из монастыря только доспехи. Ему пришлось раскапывать пепел руин, чтобы их найти. Кахан удивился, что их не украли. Он собрался бежать и хотел иметь их защиту, пока не найдет место, где сможет спрятаться. Он обнаружил, что уроки убийства, которые преподали ему наставники, никуда не исчезли. И как бы сильно он не испытывал ненависть к войне, он научился драться. И дрался умело, и даже находил в этом некоторое утешение. Кахан продавал свое мастерство — и в процессе потерял себя. «Но сегодня ночью нам послужит не их великолепие», — сказал он, и пожелал, чтобы доспехи утратили свой блеск. Они изменились. Рога на шлеме растворились, свет стал не таким ярким, резьба исчезла, и они стали гладкими и темными, как ночь. Доспехи для сражения. «Клянусь ногами чаи, сказал Вен. «Я никогда не видел ничего подобного!» «Передай мне топоры», — попросил Кахан. Вен вытащил оружие из ящика и удивился, что топоры оказались совсем легкими. Кахан наблюдал, как Трион изучал метки на рукояти, множество царапин и зарубок. Затем Вен взглянул на второй топор и увидел то же самое. «Это осталось после сражений?» — спросил он. Кахан покачал головой. «Когда я был молод и зол», — ответил он, — «то назвал свое оружие «правда» и «справедливость». Но потом осознал собственную глупость, и мне пришлось срезать эти имена». «А что в них было глупого?» «Хорошие имена», — возразил Вен. Кахан взял у Триона топоры и прижал их доспехам на бедре. Они закрепились на них, и ему не потребовались ножны. «Дело в том, что ты еще молод», — спокойно сказал он. Эти слова — ложь, Вен. Единственная правда человека с оружием и силой, позволяющей его использовать, состоит в том, что он хочет услышать. Единственная справедливость, которую способна принести оружие, то, во что он сам верит. Разумнее было бы назвать топоры тиранией и страхом. Вен кивнул, но Кахан не был уверен, что он его понял. Трион поднял колчан со стрелами и передал его Кахану. На этот раз он промолчал. Как и большинство людей, Трион с подозрением относился к стрелам. Кахан подошел к посоху, который прислонил к дереву, и взял его. Снял футляр с нижней части, затем вытащил тетиву из кармана в колчане, сделанную из кишки пасти, все еще прочную после стольких лет. Он привязал колчан к бедру, взял посох и привязал к нему один конец тетивы. Ему пришлось применить всю свою силу, чтобы согнуть посох и закрепить другой конец тетивы, и посох превратился в то, что ему запрещали в течение многих лет, в красивую, смертельную дугу. «Лук», — сказал Вен, все это время ты носил с собой лук», — продолжал он, — «тебя могли за это казнить». Лук всегда был моим любимым оружием. Кахан проверил натяжение тетивы и остался доволен. «Я назвал его «Утрата», — добавил он. «И это имя я сохранил». «Почему?» — спросил Вен. «Это то, что он несет», — сказал Кахан, однако не стал продолжать. «К тому же я сам понес утрату, чтобы его получить». «Теперь мы можем вернуться», — он указал луком в сторону Харна. «А что будет, когда мы окажемся там?» — спросил Вен. Я мог бы убедить жителей уничтожить глушаки и... Нет, прервал его Кахан. Теперь ему предстояло открыть Триону правду. Он ее заслужил. Не верьте тому, что рассказывают в историях. Не верьте песням о болтовне солдат в тавернах. На свете нет героев, способных в одиночку разбить армии. Такого не бывает. Они, прошедшие подготовку жителей Харна не смогут сражаться с солдатами. «Если они попытаются уничтожить глушаки, стражи их перебьют». «Все просто. Тебе нужно постараться собрать как можно больше людей и вывести их из Харна через стену. Больше от тебя ничего не требуется». Вен заморгал, поправив шлем. «И все же ты можешь одержать победу?» Кахан замер. «Без глушаков сможешь?» — продолжал он. «Я видел тебя на поляне. Сорха сказала, что ты...» «Нет», — возразил он. «Кроме того, ты видел, что было со мной потом, в лесу?» Вен склонил голову. «Капюшон требует жизни других людей, Вен. И после каждой отнятой жизни взять следующую становится легче, а ты становишься чуть более жестоким. Но это ради доброго дела?» «Да, так всегда начинается, Вен». Трион заморгал и кивнул. «Нам пора», — сказал Кахан. Казалось, каждый следующий шаг был более длинным, чем предыдущий. Словно у него становилось больше сил, а спина распрямлялась. Воздействие доспехов и его капюшона, который с ними соединился, образуя знакомое сочетание. «Как долго ты был солдатом?» — спросил Вен. Он забыл, каким пытливым был Трион, почти таким же, как Юдини. «Я никогда не был солдатом». Несколько шагов Вен молчал — «Ты выглядишь как солдат». как он ничего не ответил, только проворчал что-то невнятное. «Значит, оружие только для вида». Лесничий продолжал идти, не оглядываясь, стараясь не зарычать. «Люди, которые меня обучали, считали важным мое умение сражаться. Он шел через папоротники, потяжелевшие от снега. Кроме того, ничего другого я делать не умел». «Значит, ты был солдатом». как он не ответил. Ты сражался за капюшон Рейв? Иногда, сказал он. А тебя не беспокоило, что они узнают, кто ты такой? Ты ведь капюшон Рей, не так ли? Как я могу им быть, он не смотрел на Триона. У нас есть Капюшон Рей. Один в поколение, разве не так? Все остальные лишь претенденты, и сейчас их больше не будет, если верить монахам Тарл Ангига. Я всегда старался держаться как можно дальше от центров силы, чтобы никто не узнал о существовании моего капюшона. Еще одно копье на стене. Он зашагал дальше. как он почувствовал момент, когда Вен задаст новый вопрос. Эту часть своей жизни я не хочу обсуждать, дитя. «Ой», — сказал Вен, и как он подумал, что он некоторое время будет хранить молчание. Однако его ждало разочарование. «Это страшно?» — спросил он. «Что страшно?» — уточнил он. «Участвовать в сражении?» «Да». «Должно быть ты очень смелый». Он снова остановился, прижал ладонь к лбу и постарался прогнать раздражение. «Смелость — это ложь», — сказал он. «Мы делаем вещи, потому что должны, и у нас нет выбора». «Но», — сказал Вен, — «мы собираемся освободить Харн. У тебя был выбор». «Ты мог этого не делать, значит, ты смелый!» Кахан посмотрел на Триона и позавидовал его простому взгляду на мир. «Нет, Вен, — сказал он, — у меня не было выбора. Но ты можешь погибнуть. Если я уйду сейчас, весь Харн будет на моей совести. Все погибнут из-за меня, потому что я не стал действовать. Я буду нести вину за их гибель. Это более медленная смерть, но все равно смерть». «Некоторое время назад я понял, что умирал в течение многих лет. Теперь с меня хватит». Вен смотрел на него, недоуменно наморщив лоб. Потом он кивнул. Кахан надеялся, что они дальше пойдут молча, но Вен заговорил снова. «Но откуда у тебя лук? Они запрещены». «Это тайна Бесклановых», — ответил Кахан. «И сказал он. «Они тоже Бесклановые?» «Нет, они тоже бесклановые нет они фаристолы. «Тогда в чем разница?» — спросил Вен. Он снова остановился. Кахан понял, что покоя у него не будет, пока Трион не получит хотя бы часть ответов. «Какое оружие разрешено иметь бесклановым, Вен?» «Им нельзя иметь оружие». Ответ Вена прозвучал без колебаний, словно Кахан задал глупый вопрос. Для многих так бы и было. «Совершенно верно. Но всем остальным в Круа разрешено носить оружие». «Большинство предпочитает копье или длинный нож, если умеет с ним обращаться». Вен кивнул. «Ты знаешь, какие чувства испытывает человек, которого ненавидят, Вен? Когда на тебя смотрят свысока только из-за факта твоего рождения». Кахан видел, что Вен погрузился в размышления. «Именно так я рос первые шесть лет моей жизни, зная, что я хуже всех остальных. Если кто-то хотел получить то, чем я обладал, я должен был это отдать». «Если мне грозило насилие, мне следовало убежать или его принять». «Это неправильно», — сказал Вен. «Но так устроен мир», — заметил Кахан и снова зашагал в сторону Харна. «Посох». Он слегка приподнял лук. «Нельзя запретить человеку носить посох. Он нужен для ходьбы. Но его можно превратить в оружие. У него нет острия, однако с его помощью можно вышибить мозги». Трион наблюдал за ним, казалось, слова Кахана его завораживали. В какой-то момент кто-то начинает понимать, что нет особой разницы между посохом для ходьбы и для сражения или луком, если использовать правильное дерево. Мои матери отвели меня в Вирдвуд, куда, как они знали, им нельзя было заходить. Там они обучили меня стрелять из лука. К тому моменту, когда мне исполнилось пять, я мог поразить цель на расстоянии в 50 шагов. Он миновал заснеженный подлесок, почти не замечая холода, и его удивило, что вен мерз. Как глушак действует на тебя, дитя! В тишине, царившей вокруг, мысли о предстоящем насилии начали его раздражать, и теперь он уже хотел, чтобы Трион заговорил, и его голос прогнал их прочь. Главным образом, меня начинает тошнить, ответил Вен. И еще возникает странное чувство, словно я более остро ощущаю некоторые вещи. Холод. «Боль». Он поскользнулся и едва не упал на куст, но в последний момент сумел сохранить равновесие. «И другие вещи — зрение, слух, сила — все становятся слабее. А у тебя?» «Да», — ответил Кахан. «Только в большей степени, я полагаю». Он остановился. «Я думал, что ты не накормил своего капюшона». «Так и есть. Я не стану убивать», — сказал он Кахану. Я принял решение, вот почему мне пришлось уйти, прежде чем моя мать узнает правду. Она никогда меня не простит и все равно заставит, но я не уверен, что у меня хватит сил выдержать пытки». Кахан кивнул, но слова Вена заставили его задуматься. Всю жизнь он считал, что капюшон пробуждается только после того, как его обладатель совершит первое убийство. Но если глушаки воздействовали на Вена, то либо Трион ему солгал, либо все, что им говорили, было обманом. Может быть, Вен не мог жонглировать огнем или утопить кого-то в его собственной жидкости, но у него имелась связь с капюшоном. Если оглянуться назад, Вен чувствовал жизнь леса. Трион чувствовал свой капюшон, и для этого ему не потребовалось убивать. «Кахан», — позвал он. Он посмотрел через плечо на Вена, бежавшего за ним. Растения и кустарник сбрасывали снег, когда он их задевал. «Да». «Как ты собираешься с ними сражаться, когда рядом глушаки?» — спросил Трион. «Они делают тебя слабым. Я все еще думаю, что смогу что-то сделать». Вен выглядел очень серьезным. «Вен, они тебя убьют. Может быть, тебе удастся уничтожить один глушак, но два остальных останутся, и ты, как и те, кто будет вам помогать, погибнешь напрасно». Он протянул руку и положил ее на наплечник доспехов Вена. «Твоя задача в том, чтобы вывести людей из Харна. Ты не должен недооценивать ее важность». Он коснулся топора на правом бедре, привлекая к нему внимание. «Если мне придется их использовать, значит, я проиграл». Кахан попытался улыбнуться, но он слишком редко это делал. К тому же ему не хватало уверенности, что его улыбка успокоит Вена. «Глушаки или нет?» «Но если мне придется войти в деревню, меня поймают». «Но как тогда?» Кахан приподнял лук. «Это намного более эффективное оружие, чем топор, меч или копье». Вен нахмурил лоб, не веря в его слова. Как он мог ждать от Триона другой реакции? «Люди Круа постоянно слышали, что луки — оружие трусов». Он поднял лук, чтобы Вен смог разглядеть резьбу. «Тебе доводилось видеть такое оружие прежде?» Трион снова покачал головой. «Это лесной лук, запрещенный на всей территории Круа. Видишь, один конец у него острый, а другой тупой». Вен кивнул. «Его можно принять за посох. Нет лучшего оружия войны, чем лесной лук». Трион склонил голову набок. «Лук бесполезен против Реев», — сказал он. Кахан передал ему оружие, и Вен осторожно взял его, словно лук мог его испачкать. «Да, они хотят, чтобы люди так думали. Вблизи Реи опасны. С помощью капюшона один Рей способен расправиться со многими. Требуется десять или больше солдат, чтобы убить одного Рея, верно?» Вен кивнул. «А это...» Он забрал у Вена лесной лук. «Способно из Вудджа поразить человека в доспехах в Харне. Даже с такого расстояния стрела пробьет любые доспехи и прикончит того, кто стоит сзади. Трион посмотрел на него. «Лесной лук уравнивает шансы, Вен. Он уничтожит преимущество рейв. Их можно поразить стрелой еще до того, как они увидят, что она летит в их сторону и капюшон им не поможет». «Я думал, что сражения связаны с честью», — сказал Вен. Пяхан покачал головой. «Это еще одна ложь, которую они используют, чтобы контролировать людей». «В сражениях важна только одна вещь». Вен внимательно смотрел на него. Казалось, он впитывает его слова. «Вот что важно. Кто останется в живых?» «Но только у тебя есть лук», — заметил Вен. Кахан кивнул. «Так и есть», — сказал он, и дальше говорил уже скорее для себя, чем для Триона. «Но дай мне сотню хорошо обученных воинов с лесными луками» я разобью любую армию, которую направят против меня Рей Круа». Вен продолжал смотреть на него, и как оно вдруг показалось, что он считает его безумным. «Мы отправляемся в Харн, Вен. Ты все увидишь. Я убью стражи у ворот, и привыкшие к власти Рэй и ее солдаты бросятся вперед, чтобы найти меня». Он снова поднял лук. «Ни один из них не сможет приблизиться ко мне на расстояние броска копья». «Я никогда не слышал, чтобы кто-то так поступал» сказал он. «Конечно, ты не слышал. Рэй не позволяют распространять подобные истории», ответил Кахан. Они шли к Харну. Вен обдумывал слова Кахана. Он также погрузился в размышления, зная, что обещал Триону больше, чем мог сделать. Он долго не пользовался луком, но для меткой стрельбы требовалась постоянная практика, а ему предстояло остановить атакующий отряд. Впрочем... Убивать всех солдат в Харне не было необходимости. Его задача состояла в том, чтобы выманить их из деревни. Потом он исчезнет в лесу, где у него будут наилучшие шансы выжить. В лесу он прекрасно себя чувствовал, в отличие от солдат. Он будет водить их между деревьями, бесшумный, как смерть, выбирая врагов по одному, пока они не выдержат и не побегут обратно в Харн. И увидят, что он опустел. Таким был его план.